Глава 17 Феликс, Кэт, Теобальд и истребители отступили назад, когда лошади встали на дыбы. Солдаты и рыцари призвали к спокойствию, но фон Фольген и Плашки Мисснер успокаиваться не желали. «Отстаньте, будьте вы прокляты!» — крикнул Плашки Мисснер, отмахиваясь от своих людей мечом с золотой рукоятью. «Он оскорбляет меня на моих собственных землях! Я напьюсь его крови! Прочь!» — прорычал фон Фольген. «Я не потерплю, чтобы моя преданность подвергалась сомнению!» Внезапно сэр Теобальд выступил вперед, и его лицо покраснело от ярости. «Милорды, на это нет времени! Угроза со стороны зверолюдей...» «Отойди, хромовник!» — сказал фон Фольген. «Это вопрос чести!» «Это действительно вопрос чести!» — воскликнул Теобальд. «И вы оба позорите свою империю и свои имена тем, что...» Резко ступившая назад лошадь выбросила старого рыцаря из седла. Феликс и Кэт прыгнули, чтобы поймать его, прежде чем он ударится об улыжники. «С вами все в порядке, сэр Теобальд?» — спросил Феликс. «Наглые маленькие бойцовые петухи!» — проскрежетал храмовник. Он едва мог отдышаться. Феликс и Кэт помогли ему вырваться из вихря, пронесшегося вокруг двух дворян. Готрек что-то ворчал себе под нос, пока они проходили мимо него. «Значит, вы отрицаете, что прибыли из Мидденланда?» — крикнул фон Фольген, пытаясь обуздать своего брыкающегося коня. «Вы отрицаете, что собираетесь жениться на дочери фон Коцебы и отдать свои земли мидденландцам?» «Любовь не знает границ, кузен!» — крикнул в ответ плашки Мисснер. «А вы будете отрицать, что ваш отец примеряет на себя мантию Фейербаха до того, как станет ясно, что он погиб? Мы защищаем его земли только в его отсутствие сказал фон Фольген. «Как мы это делали на протяжении многих поколений!» «Лжец!» — взвизгнул плашки Мисснер, яростно замахиваясь на фон Фольгена. «Предатель!» — крикнул фон Фольген, нанося ответный удар. «Довольно!» — взревел Готрек, протиснувшись вперед сквозь толпу людей и лошадей. Гном поднял свой топор и опустил между лошадьми двух лордов с такой силой, что тот зарылся по самый обух в плотно утрамбованную землю. «Если вы хотите разорвать друг друга на куски», сказал истребитель во внезапной тишине. «Подождите до колдовской ночи. Тогда вы сможете сделать это с помощью рогов и копыт. А теперь прекратите эту человеческую глупость и послушайте храмовника, или я обеспечу вам настоящий бой». Рыцари и солдаты разразились негодованием по этому поводу. «Убейте гнома!» — крикнул один. «Он угрожает нашему господину!» «Арестуйте их всех!» — сказал другой. «Ты будешь повешен за это, негодяй!» — воскликнул третий. «Подойди и попробуй!» — прорычал истребитель, вытаскивая свой топор из земли. «Можешь и меня испытать!» — сказал Роди, стоя за плечом Готрека. «И Снорри тоже!» — добавил Снорри. Феликс застонал. Истребители собирались в конечном итоге убить людей, в которых они больше всего нуждались. Он шагнул вперед, подняв руки и повысив голос. «Друзья!» «Не делайте этого! Мы все должны беречь наши силы, чтобы сражаться со зверолюдьми!» «Отойди в сторону, бродяга!» — сказал дородный капитан. «Нашим лордам угрожали!» «Вашим землям угрожает опасность!» — воскликнул Феликс, чувствуя, как часть праведного гнева сэра Теобальта заражает и его. «Зверолюди заберут все! Ваши дома, ваши семьи, ваши души! Разве ты не понимаешь?» «Если вы не отбросите свои разногласия и не объединитесь сейчас, вам не за что будет сражаться. Мы все станем зверолюдьми. Не будет ни Миденландо, ни Талабекландо, никаких земель, которые вы могли бы унаследовать. Только один огромный лес, где звери, которые когда-то были людьми, сражаются друг с другом за камни, грязь и куски мяса». Рыцари и солдаты начали перекрикивать его, но и фон Фольген и плашки Мисснер махнули рукой, призывая к тишине. «Никакого Талабекланда?» — спросил фон Фольген. «Талабекланд всегда будет существовать». «И что вы имеете в виду, говоря, мы все станем зверьми?» — спросил плашки Мистнер. Сэр Теобальд снова выступил вперед. «Звериный шаман, что ведет это могучее стадо, отправляется на юг, чтобы совершить мерзкую церемонию, которая призвана превратить всех людей, живущих в тени лесов Империи, в зверолюдей». «Если он добьется успеха, пострадает весь север от Мидденланда до Остермарка. И вы можете быть уверены, что огромное стадо измененных людей не останется в лесах. Они придут на юг, в Виссенланд, Аверланд и Рейк. Ни одна часть империи не останется нетронутой». Два лорда и их свита ошеломленно уставились на происходящее. Кто-то в задних рядах хихикнул. «Но... но, конечно, это невозможно!» — пробормотал фон Фольген. Да, поддержал плашки Мисснер. «Сказка. Ни один лесной зверь никогда не обладал такой силой. Этот твой шаман не добьется успеха». Сэр Теобальд серьезно кивнул. «Возможно и нет, но позволишь ли ты ему попробовать?» Он взмахнул рукой, чтобы охватить жестом руины Брастхофа. «Думайте мудрыми, лорды, ибо это то, что ждет всю Империю, если он добьется успеха. Два лорда долгое время колебались на своих лошадях, попеременно оглядываясь на руины и свирепо глядя друг на друга. Наконец, фон Фольген раздраженно фыркнул и соскочил с лошади. «Тиссон, найди среди этих развалин лачугу, в которой еще есть хоть какая-нибудь мебель, и обустрой ее для компании». Он повернулся к рыцарю. «Альбрехт, будь так добр, пригласи нашего кузена Октофа присоединиться ко мне со своими советниками для обсуждения ситуации». Плашке Мисс Нар закатил глаза и повернулся к одному из своих рыцарей. «Кройцфельд!» — сказал он. «Пожалуйста, сообщите эмиссару нашего кузена, что мы принимаем его приглашение и будем рады присутствовать». Он бросил взгляд на Теобальта. «И спроси храмовника и его странных товарищей, не присоединятся ли они к нам, поскольку они, похоже, много знают об этом деле». Феликс, Теобальт и Кэт облегченно вздохнули. Истребители только хмыкнули. Когда они расположились на ближайших ступеньках, ожидая, пока подготовят место встречи, Феликс увидел старика в длинных грязно-серых одеждах, наблюдавшего за всем с дальней стороны рыночной площади и особенно за Готриком. Феликс собирался что-то сказать истребителю, но как раз в этот момент старик, казалось, почувствовал, что на него смотрят, и повернулся. На секунду Феликс почувствовал, как их глаза встретились, и он был потрясён настойчивостью стариковского взгляда. После этого старик нырнул обратно за угол, и это ощущение исчезло. Полчаса спустя все собрались вокруг длинного стола в таверне с разрушенной передней частью. Фон Фольген и четверо его рыцарей сидели с одной стороны. Плашке Мисснер и четверо его рыцарей с другой. Готрек, Феликс и Сэр Теобальд заняли места по бокам стола. Кэт, родди и Снорри отказались присутствовать там, чтобы порыться в развалинах в поисках еды. Феликс пожалел, что не пошел с ними. Пробираться сквозь неустойчивые здания в поисках мяса недельной давности было бы бесконечно предпочтительнее, чем слушать, как два молодых лорда набрасываются друг на друга и протестуют против каждого предложения просто ради протеста. Встреча почти закончилась, едва начавшись. Сэр Теобальд начал с рассказа об их путешествии, и когда он рассказал о просьбе Эмиля фон Коцебу и его армии прийти на помощь в битве со людьми, лорд фон Фольген вскочил со своего места. «Клянусь Сигмаром, это все-таки заговор!» — воскликнул он, ударив кулаком по столу. «Эти зверолюди всего лишь предлог, чтобы позволить этому проклятому Мидденландцу пересечь реку со своей армией, в то время как у нас недостаточно людей. Я ручаюсь, что это он разбудил зверей только для этого!» Сэр Теобальд с усилием сдержал свой гнев. «Барон фон Коцебу вообще не пришел бы, если бы я его не пригласил. Действительно, если нам не повезет, он все равно может не прийти». «Но вы снова думаете только о себе, милорд. Неужели вы не понимаете, что мы боремся за выживание самой империи?» «Да, с фон Коцебу в качестве курфюрста, граф Талабекланда, без сомнения», прорычал фон Фольген. «Возможно, ты хочешь получить титул для себя?» усмехнулся плашка Мисснер, отбрасывая со своего лица длинные светлые волосы. Фон Фольген собирался возразить, когда Готрек прочистил горло, и оба молодых человека замолчали. «Это вопрос цифр», — сказал Теобальд. «Не политика». Он поднял вверх свои пальцы. «Стадо зверолюдей насчитывает от 5 до десяти тысяч. Сколькими войсками вы оба командуете?» «Я могу собрать тысячу у Вольгена в течение дня», — сказал фон Фольген. «Закаленная кавалерия и копейщики, только что вернувшиеся с войны, а также несколько сотен ополченцев». «Я могу привести 700 ответил плашки Мисснер. «Мечи, копья, ручные пулеметы и две пушки артиллерийской школы моего отца». «Тогда мы в меньшинстве, по крайней мере, три к одному», — подытожил сэр Теобальд. «Этого будет недостаточно. Вот почему нам нужен фон Коцебу. Он может вывести на поле боя 4000 человек». «Это слишком много», — проворчал фон Фольген. «Мы не сможем сразиться с ним, если он отвернется от нас». Он свирепо посмотрел на плашке Мисснера особенно если к нему примкнут перебежчики». «У вас мало возможностей выбирать», — сказал сэр Теобальд, прежде чем юный Октов успел ответить. «Если только вы не знаете какого-нибудь другого лорда, который сможет собрать необходимые войска к шестнадцатилетию». Фон Фольген повернулся к своим рыцарям, и они долго перешептывались между собой, но никто из них не мог вспомнить никого приемлемо близкого, у кого было бы достаточно людей, чтобы что-то изменить, Поэтому, наконец, после еще нескольких таких убеждений, молодой лорд с мрачным лицом согласился, что помощь фон Коцебу необходима, и они, наконец, смогли перевести дискуссию на тот момент, где они планируют сражение со зверьми. Когда Теобальд рассказал, как Ортвин поведал ему о церемонии, проводимой в каменном круге на вершине холма, один из рыцарей Плашки Мисснера предположил, что стадо должно быть направляется к бесплодным холмам, которые, как известно, были усеяны подобными остатками старой религии. Плашке Мисснеру было приятно это слышать. «Значит, это выводит их на открытое место, где мы можем использовать против них нашу кавалерию и артиллерию. И мое ополчение сможет обрушить на них тучу стрел», — сказал фон Фольген. Два лорда договорились направить объединенный отряд разведчиков по следу стада, пока они соберут свои силы и поведут их дорогой к монастырю Башни Бдительности, где разведчики сообщат им об окончательном местонахождении стада. Затем они дождутся прибытия фон Коцебу со своей армией, после чего все двинутся в бой со зверолюдьми. «А если барон не придет?» — спросил фон Фольген. плашки Мисснер музыкально рассмеялся. «О, ты хочешь, чтобы он пришел сейчас? У меня рождается новая мелодия». «Если фон Коцебу не прибудет», — сказал сэр Теобальд, «тогда ваши отцы будут приветствовать вас как героев, которые спасли империю своей благородной жертвой». Феликс заметил, как молодой плашки Мисснер побледнел при этих словах, но фон Фольген вздернул подбородок, и в его глазах внезапно вспыхнул огонь. «Однако больше беспокойства, чем прибытие фон Коцебу», — продолжил старый храмовник. «Вызывает камень, который несут зверолюди. С его помощью они почти непобедимы, поскольку все, кто нападает на них, подвергаются опасности самим превратиться в зверей и наброситься на своих собратьев». Теперь побледнел и фон Фольген. «Как мы сможем защититься от такого? Должны ли мы призвать священников? Должен ли я поднять братьев храма Леопольда? Можно ли его уничтожить?» Спросил плашки Мисснер. «Нам не обязательно его уничтожать», ответил Готрик. Все повернулись к нему. «Что это значит, герр-истребитель?» С надеждой спросил сэр теобальд «У тебя есть какой-то способ защитить нас? Какая-то древняя гномья-охранная руна?» Готрек покачал головой. «Камень сам по себе ничего не делает», — сказал гном. «Только когда шаман ударяет по нему, вспыхивает голубая молния. Если шаман умрет, это больше не представляет опасности, и ваши армии смогут атаковать». Два лорда, нахмурившись, посмотрели друг на друга. «Но как мы сможем убить шамана, не вступая в битву со стадом?» — спросил фон Фольген. Готрек свирепо ухмыльнулся. «Предоставь это мне», — ответил он. «И мне», — подумал Феликс со смиренным вздохом, — «как всегда». «Минутку», — начал плашка Мисснер, нервно облизывая губы. «Если этот гном может обезвредить камень самостоятельно, тогда зачем идти на битву со стадом?» Он отодвинулся назад, когда все обратили на него холодные взгляды. «Я предполагаю, что вы спрашиваете об этом скорее из опасения за жизни ваших людей, чем за свою собственную жизнь», — сухо сказал сэр Теобаль. «Но есть несколько причин. Во-первых, камень это или нет, но на вашу землю вторглись тысячи злейших врагов человечества, и предоставленные самим себе они посеют смуту и разорение среди вашего народа. Во-вторых, хотя смерть шамана выведет камень из битвы, он по-прежнему будет обладать огромной разрушительной силой и должен быть уничтожен до того, как восстанет другой шаман или его злое влияние распространится». «Мы не можем уничтожить камень, не уничтожив сначала стадо Юноша опустил голову и выпятил нижнюю губу. «Отлично», — сказал он. «Это был всего лишь вопрос». В конце концов было решено, что Готрек, Роди и Снорри присоединятся к разведчикам фон Фольгена и плашке Мисснера, и как только разведчики обнаружат местонахождение зверолюдей, трое истребителей, правда, никто не был уверен, как именно проникнут в их лагерь и убьют шамана. Когда это будет сделано, разведчики доложат армиям, и битва сможет начаться. Конечно, куда бы ни пошел Готрик, Феликс должен был последовать за ним, так что он уже собирался, и когда Кэт услышала об этом, она сказала, что не останется позади, поэтому она тоже присоединилась к ним. Только сэр Теобальд не собирался идти. Вместо этого он отправится с фон Фольгеном и плашки Мисснером и их армиями в качестве военного советника». Феликс был рад услышать, что старик будет присматривать за ними, потому как если этих двоих оставить самих по себе, битва может пойти наперекосяк. Конечно, если 4000 четырехтысячные войска фон Коцебу не появятся, все пойдет еще хуже. Разведчики собрались перед рассветом следующего дня. Четверо из отряда фон Фольгена и четверо из отряда Плашки Мисснера с Феликсом Кэт и истребителями, сонназевающими среди них. Двое людей-лордов держали быстрых пони, которых они использовали, чтобы доставить сообщение своим хозяевам, как только они обнаружат местоположение стада. Когда они направились на юг, выезжая из города, из клубящегося серого тумана выступил сгорбленный силуэт и приблизился к ним, покорно склонив голову. «Приветствую, мои хозяева, приветствую!» – произнес он высоким дрожащим голосом. «Я слышал, вы отправляетесь в бесплодные холмы!» Группа остановилась, и Феликс нахмурился. Это был старик в грязно-серой мантии, которого он видел так пристально наблюдавшим за ними накануне, хотя он не мог себе представить, почему раньше считал его зловещим и подозрительным. Этим утром он выглядел всего лишь безобидным и слегка не в себе. Готрек, однако, похоже, был с этим не согласен. «Кто ты?» – прорычал он, потянувшись за своим топором. Старик шарахнулся, прикрываясь руками. «Пожалуйста, ваши милости!» запричитал он дрожащим голосом. «Я не желаю вам зла. Пожалуйста, не убивайте меня». «Кто ты?» — повторил Готрек так же холодно, как и прежде. «Всего лишь Ганс, отшельник, мой хозяин», — сказал старик. «Торгует тряпками, костями и безделушками». Феликс отступил назад и прикрыл нос, когда мужчина бочком подошел ближе. От него определенно пахло падалью. Кэт помахала рукой перед лицом и подалась с подветренной стороны «И что вы знаете о том, куда мы направляемся?» — спросил сержант скаута в плашке Мисснера, худощавый, чисто выбритый мужчина по имени Хантцингер. Отшельник захихикал. «Ха -ха -ха. Солдаты болтают, мой господин! Солдаты разговаривают! Я слышал, ты отправился сражаться со зверьми, которые разрушили Брастхов!» «Тебе-то какое дело?» — спросил Фельке, рыжеусый крепыш, сержант и разведчик фон Фольгена. «Радостная весть, вот какое дело!» — воскликнул отшельник, снова кивая головой. «Я ненавижу этих тварей! Я хочу, чтобы они сдохли! Если вы идете убивать их, я хочу помочь!» Скауты захохотали, услышав это, а Фельке ухмыльнулся. «И что ты можешь сделать, старыми мешок с костями? Ты прячешь меч под этими лохмотьями?» Отшельник взвизгнул, как будто это была лучшая шутка, которую он когда-либо слышал. «О, нет, ваша милость, старина Ганс не умеет драться», — сказал он, хлопая себя по коленям, похожим на спички. «Но он действительно знает бесплодные холмы, за несколько монет он был бы рад послужить вашим милостем-проводником». Фельке закатил глаза. а теперь мы подходим к реальной проблеме. Несколько монет». Ханцингер усмехнулся. «Зачем нам проводник? Мы все здесь скауты, старый дурак». И тропа широкая как храм и прямая как пика добавил фельки катись с глаз нищей Он повернулся жестом подозвал своих людей и отряд снова тронулся в путь но старик не успокаивался он спотыкаясь и жалобно блея поплелся за ними Но мои хозяева пожалуйста воскликнул он я знаю эти холмы я знаю об их опасностях я могу провести вас там без риска для жизни. Готрик обернулся при этих словах, хотя и не замедлил шага. «Что это за опасности, старик?» «О, господин гном!» — усмехнулся отшельник, ковыляя рядом с ним. «Холмы, проклятое место, иссушенное взглядом либо и наполненное всевозможными курганами, кругами и камнями древней и злой силы — «Всего один неверный шаг, неверный поворот, и можно обнаружить, что падаешь в старую гробницу, навечно оказавшись в ловушке, не имея ничего, кроме пыльных старых скелетов в компании. Но если я буду направлять тебя, с тобой ничего не случится. О да, старый Ганс проведет тебя правильно, так и будет». «И откуда ты так много знаешь об этом?» — спросил Роди таким тоном, словно не верил ни единому слову. Отшельник захихикал хе Ну, холмы — это то место, где я нахожу все свои вещи. Безделушки и мелочи, что я продаю городским мужам. Я знаю эти курганы, как свои собственные пальцы на руках и ногах». «Расхититель могил!» — выплюнул Готрек. «Грабишь своих собственных предков!» Феликс улыбнулся отвращению истребителя. «Была пара случаев, когда их двоих могли обвинить в том же самом». Но, возможно, Готрек причислял ограбление чужих предков к категории, отличной от грабежа своих собственных. «Второй отец реликвий!» — гордо сказал старик. «Золото, драгоценные камни, чудесные мечи. Какая нужда мертвым в этих вещах? Я спасаю их из могилы возвращаю тем, кто может их оценить». «Да-да», — пренебрежительно сказал Ханцингер. «Репа остается репой, как бы вы ее ни называли». «Минутку», — сказал Фелька, останавливаясь и оборачиваясь. «А что в этом плохого? Я не хочу проваливаться ни в какие дыры. Если он знает местность там внизу, почему бы не взять его с собой? Потому что его запах испортит нашу еду», — ответил Роди. Но Ханцингер уже поглаживал свой подбородок, раздумывая о том, чтобы принять услуги старика. Он посмотрел на отшельника. «Сколько ты хочешь, дедушка?» Старый Ганс улыбнулся, показав полдюжины гнилых зубов. «Всего несколько пенни, мои хозяева. Ты окажешь мне услугу. Так и будет, если прогонишь этих тварей подальше от моих охотничьих угодий. Я не смогу заниматься своими делами, пока они не уйдут». Готрек скрестил руки на своей широкой груди и покачал головой. «Я не желаю его видеть», — сказал гном. «Снорри он тоже не нужен», — сказал Снорри. «От него пахнет сыром!» «Да, он нам не нужен», — добавил Роди. «Гномы знают все о норах и курганах». «Да», — ответил Ханцингер. «Но мы все же не гномы, не так ли?» Он порылся в мешочке на поясе и бросил старому отшельнику несколько монет. «Пойдем, дедушка», — сказал он. «Но оставайся позади, пока мы не доберемся до холмов. Далеко позади». Ганс поймал монеты, поклонился и захихикал от возбуждения. «О, спасибо вам, мои хозяева! Благодарю вас! Старый Ганс не направит тебя неверным путем, нет! Он этого не сделает!» Готрек зарычал, когда разведчики, явно недовольные, снова двинулись вперед. Феликс чувствовал то же самое. Старый отшельник почему-то нервировал его. Он тоже не хотел, чтобы старик был с ними, но они не были лидерами похода, так что их возражения не учитывались. Он бросил последний косой взгляд на грязного старика, который целовал каждую монету, прежде чем положить в карман, потом повернулся и последовал за остальными, когда те направились к зияющей просеке, сделанной в лесу зверолюдьми. Отряд мог развить хорошую скорость, но это оставляло его незащищенным, и они разместили людей далеко впереди и далеко позади, чтобы следить за всем вокруг. Хорошо, что они это сделали, потому как в середине первого дня один из разведчиков фон Фольгена, бородатый лесник с длинноствольным ружьем, перекинутым за спину, одетый в потертую куртку из оленьей кожи, вернулся с мрачным выражением лица. «Часть из них перед нами», — сказал он, указывая большим пальцем себе за спину. «Я засек 50 приближающихся с запада, а Гиллих заметил 20 или около того на южном галсе по другую сторону хребта Беккер, чуть восточнее. Похоже, местные стада присоединяются к своим друзьям с севера». После этого Кэт вызвалась на разведку, и они разместили ее и двух тыловых разведчиков еще дальше позади себя, чтобы у них было достаточно времени на поиск укрытия до прибытия зверолюдей. Первый день, однако, прошел без происшествий, и они разбили лагерь подальше от просеки на случай, если ночью по ней спустятся какие-нибудь зверолюди. Несмотря на постоянное патрулирование разведчиков, Феликс весь день чувствовал, что за ними кто-то наблюдает. Неприятное покалывание между лопатками заставляло его постоянно оглядываться назад. Это было совсем не то чувство, которое он испытывал, когда они путешествовали на север, в Драквальд. Тогда казалось, что сам лес наблюдает за ними, как какой-то полудремлющий дух природы, раздраженный их вторжением в свои владения. Теперь у него было ощущение, что какое-то зловещее существо, не принадлежащее лесу, следует за ними почаще, но как бы усердно он не вглядывался в тени или не прислушивался к шагам, он ничего не видел и не слышал. Ощущение только усилилось, когда сумерки сгустились и ночь сомкнулась вокруг их лагеря. Когда огонь приглушили, а чернота леса окутала его, как удушающее одеяло, ему показалось, что чье-то присутствие нависло прямо над ним, достаточно близко, чтобы дышать ему в ухо. Кэт перевернулась, когда он поднял голову, чтобы еще раз осмотреться вокруг. «Ты что-нибудь слышишь, Феликс?» — спросила она. «Нет», — ответил он. «Просто... просто мерзкое ощущение, вот и все». Она кивнула. «Я тоже это чувствую». Поэт снова лег и заставил себя улыбнуться. «Может, это просто вонь от старого Ганса? Я бы хотел, чтобы он спал чуть подальше». Кэт хихикнула. «Он уже вышел за пределы палаток». Феликс придвинул свой спальный мешок поближе к ее мешку, и они оказались плечом к плечу. Они хитро улыбались, как проказливые дети. Он уже чувствовал себя лучше. «Спокойной ночи, Кэт», — сказал он. «Спокойной ночи, Феликс». Но, несмотря на ее теплое, успокаивающее присутствие, когда он, наконец, заснул, его сны были полны бесформенных ужасов и едва слышного шепота, так что на следующее утро он проснулся угрюмым и не в духе. На второй день им не раз приходилось сходить с тропы, чтобы пропустить небольшие группы зверолюдей. Истребителям это не нравилось, но они смирились с необходимостью оставаться в живых до тех пор, пока у них не появится возможность попытаться убить шамана. По крайней мере, Готрек и Роди это делали, но Снорри с трудом понимал, почему они должны ждать. «Снорри хочет убить этих зверолюдей!» Снова пробормотал он, когда они прислушались к ворчанию и топоту проходящей группы. «Это не важно, отец Ржавый Череп», — сказал Роди. «И кроме того, их всего тридцать». «Снорри поделится», — ответил Снорри. «Когда мы доберемся до Большого Стада, не будет никакой необходимости делиться», — сказал Роди. «На каждого из нас будет по сотне. Но почему Снорри не может сразиться с этими, а потом с другими?» Роди закатил глаза и сдался. На следующую ночь, как и прежде, они разбили лагерь на приличном расстоянии от тропы и развели костер до наступления темноты. Феликса все еще мучило ощущение, что за ним наблюдают, но он был достаточно утомлен долгими днями маршей, поэтому, когда он улегся рядом с Кэтс, овладел им относительно быстро и вернул его к беспокойным сновидениям. Некоторое время спустя он был разбужен настойчивым шепотом. Феликс моргнул, открывая глаза, когда Кэт истребители-разведчики сели и огляделись. В тусклом свете тлеющих углей Феликс увидел, как один из разведчиков плашки Мисснера, тяжело дыша, опустился на колени рядом с Ханцингером. «Более двухсот», — проговорил он. идут очень широким строем». «Как далеко?» — спросил Ханцингер. Разведчик нервно сглотнул. Не более полумили. Сержант нахмурился. «Как они подошли так близко?» Разведчик опустил голову. «Я... Должно быть, я задремал». Ханцингер потрепал его по уху. «Ты проклятый дурак!» Все сразу встали и заговорили. «Прикройте огонь! Нам придется спасаться бегством!» «Будь ты проклят, Скал, ты убил нас всех!» На дальнем краю лагеря Ганс Отшельник внимательно прислушивался к их разговору. Фельке шагнул мимо Ханцингера и схватил разведчика за куртку. «Можем ли мы их обойти?» Ханцингер оттолкнул Фельке. «Отвали, он мой человек, я допрошу его!» «Тогда сделай это, будь ты проклят!» — крикнул Фельке. «Мы должны двигаться!» Ханцингер повернулся к разведчику. но «Ну, мы можем обойти их?» Разведчик покачал головой. «Они слишком широко развернуты, фуражеры с обеих сторон». «Мы можем сбежать?» — спросил один из разведчиков фон Фольгена. Сержант-разведчик посмотрел вниз на короткие ноги истребителей. «Я так не думаю». «Мы спрячемся на деревьях», — предложил другой. «Гномы не лазают по деревьям», — проворчал Готрек. «Они все равно нас учуют», — сказала Кэт. «Уже слишком поздно». «Кровь Сигмара», — сказал еще один разведчик. «Мы встретим тут нашу погибель». «Хорошо», — донесся голос Роди. Готрек бросил мрачный взгляд на Снорри при этом заявлении и свирепо хрюкнул. Затем он пожал плечами и начал подбрасывать поленье в спящий костер, так что он снова начал ярко гореть. «Что ты делаешь?» — одновременно воскликнули Ханцингер и Фельке. «Нам ничего не остается, кроме как сражаться», — ответил Готрек, поворачиваясь к ним. «Повернемся лицом к лесу с огнем за спиной и будем ко всему готовы». Разведчики в ужасе забормотали проклятия, но в конце концов последовали примеру истребителя и выстроились лицом к направлению, откуда приближались звери с разгорающимся огнем за спиной, чтобы он не ослеплял их, и стали ждать. Феликс обнаружил, что потрясён внезапностью и глупостью этого решения, но не то чтобы он мог сказать, что был удивлен. Феликс знал, что гибель истребителя рано или поздно наступит. Он просто ожидал, что она будет грандиознее и будет иметь больше смысла. Он представлял, что Готрек погибнет, сражаясь с каким-то жутким монстром из древних времен, а не просто умрет из-за обычной человеческой ошибки. Из-за ошибки разведчика они не могут убежать от зверолюдей или обойти их с фланга. Вместо этого они собираются встретиться с ними лицом к лицу, и даже готрекс норри и Роди не смогли бы победить две сотни тварей. Они умрут здесь, у черта на куличках, по самой глупой из причин ничего не добившись. Шаман не побежден, камень не разрушен, империя не спасена. Это казалось неправильным. Феликсу за миллион лет не придумал бы такого сюжета. Вдалеке они могли слышать приближение зверолюдей. Тяжелый топот их копыт, треск и мычание пока твари продирались сквозь кустарник. Разведчик захныкал. Истребители низко зарычали и приготовили свое оружие. Феликс огляделся и увидел, что отшельник исчез. Без сомнения, тот пытался убежать. Кэт взяла Феликса за руку и сжала ее. «По крайней мере, нам не придется видеть, как наши друзья превращаются в зверей», — сказала она. «По крайней мере, мы не увидим конца». Феликс подумал, что это будет совсем небольшой. Компенсации.